Архипелаг. Книга 2. Страница 286. Глава 10. Вместо политических, но в этом угрюмом мире, где всякий гложет, кто кого может, где жизнь и совесть человека покупается за пайку сырого хлеба, в этом мире, что же и где же были политические носители чести и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 Число кусков мыла пришлось на лоб товарища Сталина. Пятьдесят восьмая. Десять лет. Тракторист Знаменской МТС утеплил свой худой ботинок листовкой о кандидате на выборы в Верховный Совет. «А уборщица охватилась, она за те отвечала. «И нашла у кого?» КРА, -э «Контрреволюционная агитация!» «Десять лет». Заведующий сельским клубом пошел со своим сторожем покупать бюст товарища Сталина. «Купили!»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 Пятьдесят восемь-восемь. Террор. Десять лет. Матрос продал англичайную зажигалку Катюшу. Фитиль в трубке докресала. Как сувенир. За фунт стерлингов. Подрыв авторитета Родины. Пятьдесят восьмая. Десять лет. Пастух в сердцах выругал корову за непослушание. Колхозный б... 58 восьмая. Пятьдесят восьмая. Срок. Элочка Сверская спела на вечер самодеятельность и щастушку, чуть затрагивающую. Да это мятеж просто. 58 10 лет. Глухонемой плотник, и тот получает срок за контрреволюционную агитацию. Каким же образом? Он селит в клубе полы. Из большого зала все вынесли. Нигде ни гвоздика, ни крючка. Свой пиджак и фуражку он пока работает, набрасывает на бюст Ленина. Кто-то зашел, увидел. 58-я, 10 лет перед войной в Волголаге. Сколько было их деревенских неграмотных стариков из Тульской, Калужской, Смоленской областей. Все они имели статью 5810 то есть антисоветскую агитацию. А когда нужно было расписаться, ставили крестик, рассказ Лащилина. После же войны сидел я в лагере с Светлушцем Максимовым, он служил с начала войны в зенитной части. Зимой собрал их политрук обсуждать с ними передовицу «Правда» 16 января второго года. им немца за зиму так, чтобы весной он не мог подняться. Вытянул выступать и Максима. Тот сказал, это правильно, надо гнать его с сволоча, пока вьюжит, пока он без валенок. Хоть и мы сейчас мы в ботинках, а весной-то хуже будет с его техникой.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 Конвойный смотрит на Максима, всегда небритого, пришибленного, да еще глуховатого и советует. Напиши, дескать, в ком состав перешел, потому задерживает. Кто-то на стройке растерделся на Максима за его глуховатость и непонятливость и вырвался. Испортили на тебя 58-ю статью. Детвора в колхозном клубе баловались. Боролась и спинами сорвали со стены какой-то плакат. Двум старшим дали срок по 58 -й. По указу 1935 года дети несут по всем преступлениям уголовную ответственность с 12-летнего возраста. Мотали и родителям, что подучали, подослали. 16-летний школьник Чувашонок сделал на неродном русском языке ошибку в лозунге «Стенгазеты» 58-5 лет. А в бухгалтерии совхоза висел лозунг «Жить стало лучше, жить стало веселей». Сталин и кто-то красным кардашом приписал У, мол, Сталину жить стало веселее. Виновника не искали, посадили всю бухгалтерию. Гессель Бернштейн и его жена бессчастная получили 58 10, 5 лет за домашний спиритический сеанс. Следователь добивался, сознайся кто еще крутил. А в лагере прошел слух, что Гегель сидит на загадание. И придурки несли ему хлеб и табак. Погадай мне. Вздорно. Дико. Бессмысленно. Ничуть не бессмысленно. Вот это и есть террор, как средство убеждения. Есть пословица «бей сороку до да ворону, добьешься и до белого лебедя». Бей подряд, в конце концов угодишь и в того, кого надо. Первый смысл массового террора в том и состоит – подвернуться и погибнут такие сильные и затаённые, кого поодиночке не выловить никак, и каких только не сосчиталось глупейших обвинений, не счищенялось, чтобы обосновать посадку случайного или намеченного лица. Григорий Ефимович Генералов из Смоленской области обвинён в пьянство потому, что ненавидел советскую власть, а он пьянство потому, что с женой жил плохо – восемь лет. Ирина Тучинская, невеста сына Сафронинска, арестована, когда шла из церкви. Намечено было всю семью и посадить. И обвинена, что в церкви молилась о смерти Сталина. Кто мог слышать ту молитву? Террор. 25 лет. Александр Бабиш обвинен, что в 1916 году действовал против советской власти. В составе турецкой армии. А на самом деле был русским добровольцем на турецком фронте. Так как попутно он был еще обвинен в намерении передать немцам в 41 году ледокол Садко, на борт которого был взят пассажиром, то и приговор был расстрел, заменен на червонец, в лагере умер. Сергей Степанович Федоров, инженер-артиллерист, обвинен во вредительском торможении проектов молодых инженеров, ведь эти комсомольские -то активисты не имеют досуга дорабатывать свои чертежи. Тем не менее, этого отъявленного вредителя возят из крестов на военные заводы консультантам. Член-корреспондент Академии наук Игнатовский арестован в Ленинграде в 1941 году и обвинен, что завербован немецкой разведкой во время работы своей Уцейса в 1908 году. Притом с таким странным заданием в ближайшую войну которая интересует это поколение разведки, не шпионить, а только в следующую. Поэтому он верно служит царю в Первую мировую войну, потом в советской власти, налаживает единственной в стране оптико-механический завод ГОМС, избирается в Академии наук, а вот сначала Второй мировой войны пойман, обезврежен, расстрелян. Впрочем, большей части фантастические обвинения не требовались. Существовал простенький стандартный набор обвинений, из которых следователю достаточно было как марки на конверт наклеить одно-два: дискредитация вождя, отрицательное отношение к колхозному строительству, отрицательное отношение к государственным займам, а какой нормально относился к ним положительно, отрицательное отношение к сталинской конституции. отрицательное отношение к очередному мероприятию партии, симпатии к троцкому, симпатии к Соединенным Штатам и так далее и так далее. Наклеивание этих марок разного достоинства была однообразная работа, не требовавшая никакого искусства. Следователи нужно было только очередная жертва, чтобы не терять времени. Такие жертвы набирались по развёртке оперу полномоченными района воинских частей. транспортных отделений, учебных заведений, чтобы не ломать головы и оперу полномоченным, очень кстати тут приходились доносы. В борьбе друг с другом людей на воле доносы были сверхоружием, x лучами, достаточно было только направить невидимый лучик на врага и он падал, отказу не было никогда. А для этих случаев я не запоминал фамилии, но смею утверждать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 Если потомки когда-нибудь посчитают следственные судебные дела сталинского времени, они диву дадутся, что за неутомимые ловкачи были эти англосоветские агитаторы. Антисоветские. Они агитировали иглой и рваной фуражкой, вымотами полами, смотри ниже, или нестиранным бельем, улыбкой или ее отсутствием, слишком выразительным или слишком непроницаемым взглядом.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 А срок давался тоже 10 лет и 5 намордника. Конечно, после войны первый пункт 58 статьи «Измена Родине» тоже не мог показаться труднодоступным. Не только все военнопленные, не только все оккупированные земли на него право, но даже те, кто мешали с эвакуации из угрожаемых районов, и тем выявляли свое намерение изменить Родины. Профессор математики Журавский просил на выезд из Ленинграда три места в самолете. Жене, больной, своященнице и себе. Ему дали два, без свояченицы. Он отправил жену и свояченицу, сам остался. Власти не могли истолковать этот поступок иначе, как то, что профессор ждал немцев. 58-1 А через девятнадцатую. 10 лет. по сравнению с тем несчастным портным, клубным сторожем, глухонемым, матросом или ветлужсом уже покажутся вполне законно осужденными. Эстонец Энцель, приехавший в Ленинград из независимой еще Эстонии, у него отобрали письмо по-русски. Кому? От кого? Я честный человек и не могу сказать. Письмо было от В. Чернова к его родственникам. Ах, сволочь, честный человек. Ну езжай на Соловки. Так он же хоть письмо имел. Гричевский, отец двух фронтовых офицеров, он попал во время войны по труд мобилизации на торфо и там порицал жидкий голый суп. Так порицал -таки. Рот то все же раскрывал.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 Лучшая подруга заложила обоих супругов. Ему десятый пункт, ей двенадцать, обоим по десять лет. А квартиры? Не знаю, может быть подруги. Рябинин Н.И. в сорок первом при нашем отступлении прямо вслух заявил. Надо было меньше песню петь. Нас не тронешь, мы не тронем, а затронешь, спуску не дадим. Да лица такого расстрелять мало. А ему дали всего десять лет. Реунов.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 За этот нелепый вопрос она заслуженно получила и отсидела один за другим три срока. Хотя никто из следователей и, и прокуроров не могли объяснить ей, в чём её вина. А груша-политарка просто поражает тяжестью преступления. Двадцать три года проработала на стекольном заводе, и никогда соседи не видели у неё икон. А перед приходом в их местность немцев она повесила иконы.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 А муж ее тем временем погиб на фронте, а дочь училась с техниками, но кадры все допекали. Где твоя мать? И девочка отравилась. Дальше смерти дочери Груша никогда не могла рассказывать, плакала и уходила. А что давать Геннадию Сорокину, студенту третьего курса Челябинского пединститута, если он в литературном студенческом журнале 46 й год написал собственных две статьи «Малую катушку. 10 лет». о чтении Есенина. Ведь все мы забываем, ведь скоро объявят нам так не было. Есенин всегда был почитаемым народным поэтом. Но Есенин был контрреволюционный поэт, его стихи запрещены литературы М. Я Потапов в Рязанске ГБ выставили такое обвинение. Как ты смел восхищаться перед войной Есениным, если Иосиф Виссарионович сказал, что самый лучший талантливый Маяковский. Вот твое антисоветское нутро и сказалось. уж совсем заядлым антисоветчиком выглядит гражданский летчик, второй перерод Дугласа. У него не только нашли полное собрание Есенина, он не только рассказывал, что крепко и сытно жили люди в Восточной Пруссии, пока туда мы не пришли. Но он на диспуте в летной части вступил в публичный спор с Эренбургом по поводу Германии. По тогдашней позиции Эренбурга можно догадаться, что летчик предлагал быть с немцами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 Если вокруг брали друзей, так надо же было вовремя переставать им звонить. Если дышло, поворачивалось, так надо было бы вертеться. Ненависть к немцам Оренбург уж настолько калил, обезумела, что его Сталин надернул. Ощущая в конце жизни, что ты помогал утверждать ложь, не мемарами надо было оправдываться, а сегодняшней смелой жертвой. И.Ф. Липай в своем районе Создал колхоз на год раньше, чем это было приказано начальством, и совершенно добровольный колхоз. Так неужели же уполномоченный ГПО Овсянников мог эту враждебную вылазку претерпеть? Не надо мне твоего хорошего, делай моё плохое. Колхоз объявлен был кулацким, а самого Липая под кулачника потащили по кочкам. Шаверин рабочий на парсобрании сказал слух о завещании Ленина. Ну уж страшнее этого и быть ничего не может. Это уж заклятый враг. Какие зубы на сохранились. На Колыме в первый год потерял. Вот какие ужасные встречались преступления по 58 статье. А ведь еще были злоехидные с подпольным вывертом. Например, перед Герсонбургом житель Риги. Вдруг переезжает в Литовскую Перец и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 А какие бывают скрытные? В 1937 году среди рабочих завода «Большевик» Ленинград обнаружены бывшие ученики ФЗУ, которые в 1929 году присутствовали на собрании, где выступал Зиновьев. Нашлась регистрация присутствующих, приложенных к протоколу. И восемь лет скрывали, прокрались в состав пролетариата. Теперь все арестованы и расстреляны. Сказал Маркс, «Государство калечит самого себя, когда оно делает из гражданина преступника». И очень трогательно объяснил, как государство должно видеть в любом нарушителе еще и человека с горящей кровью, и солдата защищающего отечество, и члена общины, и отца семейства, существование которого священно, и самое главное – гражданина. Но нашим юристам считать Маркса некогда, особенно такие непродуманные места. А Маркс, если хочет, пусть наши инструкции посчитает. Воскликнуть, что весь этот перечень чудовищен, несообразен, что проверить даже нельзя, что Европа не поверит. Европа, конечно, не поверит, пока сама не посидит, не поверит. Она в наших глянцевые журналы поверила в наши, а больше ей в голову не вобрать. А мы лет пятьдесят назад ни за что бы не поверили, да и сто лет назад бы не поверили. Белинский, Чернышевский, эти бы не поверили. А копнуть штыка на три, на четыре туда, к Петру, да пораньше. Так а чего бы и не поверить. Что ж тут худого, это испокон так. Тюремный сторож Сенька-рек. Не дери моей бороды, мужик я государев, так и борода моя государева. 58-я, бит батагами нещадно. Десятник стрелецкий ивашка Распопин. Показал перст и молвил, вот где тебе с государем. Пятьдесят восьмая, бит батагами нещадно. Посадский человек блестин, казаков ругал. Глуп князь великий, что вас казаков поет и кормит. Пятьдесят восьмая, бит батагами нещадно. Сынщишко боярский Иван Пашков, государь-царь выше святого Афанасия. Дещок Афанасиевской церкви Неждан. «А что же царь Афанасию Мориса На святой было дело, пьяный оба. «Приговорила Москва беспристрастно сына боярского бить батагами нещадно и дичка бить по тому же. По крайней мере, все молчат. А это и надо».